Диалектические стратегии и негативизм. Многие диалектические стратегии, если не большинство, описанные в главе 7, имеют оттенок негативизма. Их успех часто зависит от представления терапевтам парадоксальных или нетрадиционных позиций точек зрения как правдоподобных и разумных. Вхождение в парадокс, техника адвоката дьявола, продление, допущения изменений и обращение недостатков в достоинство, эффективны лишь в том случае, если терапевт, представляет их пациенту уверенно и серьезно, как нечто очевидное, само собой разумеющееся. Терапевт как бы убеждает пациента, ну конечно же это так, демонстрируя при этом легкое недоумение от того, что пациент сразу же не воспринял его мысли или точку зрения. Например, при использовании техники продления терапевт производит рефрейминг позиции пациента, выражая при этом свое удивление. Как вы можете думать, что я буду заниматься вашей депрессией из-за потери работы, если вы собираетесь наложить на себя руки? Конечно же, мы должны прежде всего заняться вашими суицидальными мыслями. Если вы покончите с собой, вам не поможет никакая работа, даже самая лучшая. При допущении изменений терапевт на вопрос пациента на прошлой неделе вы сказали, что у меня есть все необходимые навыки, а сейчас говорите, что у меня этих навыков нет, отвечает просто «Правильно». Затем он продолжает говорить о своем, давая пациенту возможность достичь диалектического синтеза противоречий. Или же резко меняет технику или стратегию, без предупреждения, объяснения или извинения. Если пациент спрашивает «Вы опять изменили ход терапии?», терапевт отвечает «Да» и спокойно продолжает сеанс.